Глава сорок третья. «Ух, черт, ну и вспотел же я!» — охнул Алберт Бат, тяжелой тушей рухнув в кресло рядом и утирая лицо платком в ярко-красную горошину. И тут же бросил на меня страдальческий взгляд. А сейчас ветер начну пускать не иначе. Что? Я в тревоге уставился на него. Мы только что сплясали кадриль на вечере клуба шотландских народных танцев, Недавно организованного Колемом, и я отдувался не меньше молодого фермера. Неужели быть не может? Еще как может. Когда Колему говорил меня потанцевать, я же не знал, какие коленца придется откалывать. Это после-то трех порций йоркширского пудинга. Прямо смерть как пучит. Я не знал, что сказать но попытался успокоить беднягу. «Посидите, отдохните, и все будет хорошо, я уверен». Алберт замотал головой. «Где я там? Я же чувствую». «А все колем». Загробастал меня, когда я из-за стола вставал. По вечерам в среду, когда я с Холтонского рынка возвращаюсь. Мамаша всегда чего-нибудь особенное готовит. Куска два-три говядинки с капустой и картошкой, да три йоркширских пудинга, как я уже сказал а на заедке пирог со сливками, объедение. Да и в «Золотом льве» парочку пинт пропустил. Ну и собрался полежать с полчасика, а тут он заявляется и говорит, чтобы я с ним шел. Только я-то думал, танцы будут спокойные. Я тем сильнее пожалел беднягу, что все остальные в зале веселились от души. Колем, видимо, умел убеждать, народу собралось порядочно. И вот-вот должна была начаться шотландская хороводная пляска под лихие ритмы Джимми Шанда, вырывавшаяся из проигрывателя. Мы с Хелен обрадовались возникновению клуба и пришли уже в третий раз. В Глазго и в школе, и на вечеринках я в шотландских танцах поднаторел, но успел утратить форму, а многие фигуры подзабыл. Однако для большинства фермеров, учителей, врачей и прочих городских жителей — Все это было новым и непривычным. Тем не менее, обучались они весьма охотно, и часто громкий смех заглушал музыку. Но я понимал, что Алберту далеко не весело. Ему было лет 25. Жил он с матерью, которая в нем души не чаяла и слишком уж опекала. Он, как и многие другие молодые фермеры, попал под обаяние нового жизнерадостного ветеринара и вместе с ними охотно участвовал в его затеях. Но вот шотландские танцы были явно не для него. Толстяки, по моему опыту, встречались между фермерами редко, и Алберт был разительным исключением. Рост 6 футов 3 дюйма, лоснящаяся физиономия и огромное брюхо, которое он каким-то образом умудрялся совмещать с дойкой, заготовкой сена и прочими сельскохозяйственными работами. О его аппетите в наших краях ходили легенды и он представлял смертельную угрозу для тех ресторанчиков, где посетитель, заплатив определенную сумму, может есть, сколько захочет. В эту минуту вид у него был самый несчастный. Прижимая ладони к необъятному животу, он смотрел на меня с отчаянием. Я испытывал к нему живейшее сочувствие. Еще во время кадрили, заметив на его вознесенном над толпой Бесцельно дергающимся мокром от пота лице выражение глубокой муки. Я одно скажу, Джим, продолжал он, Коли мне опять прыгать придется, конец, начну пускать ветер. А раз начну, так и не остановлюсь. От души сочувствую, Алберт, очень неловко, особенно когда кругом столько дам. Я вовсе не хотел уязвить его, но он уставился на меня в панике. Ах, черт! простонал он. А я вот-вот... Нет уж, я домой. Он попытался встать, но тут к его креслу подошла молоденькая жена младшего священника. «Ай-яй-яй, мистер Бат», — сказала она с притворной строгостью, — «нам не хватает мужчины в хороводе, а вы тут прячетесь». Алберт вымученно улыбнулся. «Да нет, что вы, спасибо, я просто... Ну-ну-ну, не скромничайте. Вы ведь знаете, все еще только учимся...» Она ухватила его за руку, и Алберт, бросив на меня последний панический взгляд, последовал за ней в круг. К вящему его ужасу он оказался между женой священника и хорошенькой юной воспитательницей детского сада. Спасения не было. Проигрыватель загремел, танцоры поклонились и, взявшись за руки, понеслись сначала в одну сторону, потом в другую. В мрачном оцепенении Я увидел, что Алберт остановился и повернулся к своей партнерше. Господи, сейчас они начнут прыгать. Несколько секунд я наблюдал, как под гремящую музыку искаженное лицо приподнимается и опускается, приподнимается и опускается, а огромное брюхо дрожит, точно желе. И почувствовал, что больше не могу глядеть на эту пытку. Отведя глаза, я пошарил взглядом по залу, ища, чем бы отвлечься, И тут меня осенило. Ведь все это веселье — очередной пример того нового, что Колем принес до руби Эти люди — лишь малая часть тех, кого он коснулся своей волшебной палочкой. Я поглядел на него. Высокий, черноусый, одетый в юбочку, точно вождь горного клана. Он взлетал в прыжках, щелкая пятками и оттягивая носки в самой классической манере. Великолепная фигура а Дейрдре грациозно и умело скользила среди спотыкающихся новобранцев. И в который раз я подумал, что Колем умеет обворожить множество людей, и благодаря ему их жизнь обогащается чем-то нужным и важным. Но в то же время соприкосновение с его обаятельной личностью всегда несет легчайший привкус опасности. Будь то я на спине могучей рабочей лошади или Зигфрид, осажденный доберманами, Или вот теперь злополучный Алберт в агонии, отплясывающий на середине этого зала.